Глава пятьдесят А кот. Я смотрю, как моя пара, преисполненная решимости, идет к принцу. Ее розовые волосы развиваются, а красные крылья величественно расправлены за спиной. В этот момент она не похожа на милую веселую девушку, которой является. Нет, сейчас она похожа на человека, готового отомстить. Она тянется за спину, накладывает стрелу и возводит лук, не сбавляя шага, и идет вперед. Она похожа на прекрасную богиню, ангела любви и возмездия. Она выглядит настолько непринадлежащей нашему миру, что у меня щемит сердце. Но страх берет верх над благоговением, когда я вижу, что принц собирает в руках сырую, атакующую магию». «Я видел, как он прикладывает к кому-то всего лишь палец и высасывает жизнь. Удар по ней таким количеством магии — это убьет ее. Не успевая опомниться, я иду вперед и замечаю, что это делают и генфины. Мы бросаемся вперед вчетвером, готовые защищать ее ценой своей жизни, готовые умереть за нее. Но мы слишком далеко, а она слишком быстра». В тот момент, когда она выпускает стрелу, принц бросает в нее шаром магии. Я смотрю, охваченный ужасом, как эта сила разит ее. В то же мгновение ее стрела попадает ему в грудь, и оба они отлетают назад, падая на твердую землю. Мое сердце колотится от страха так сильно, что я не могу дышать. Моя возлюбленная не двигается. Я уже почти добрался до нее, когда краем глаза замечаю стража Гаммона. Он подкрадывается к генфинам сзади, намереваясь застать их врасплох. Один раз я уже подвел свою пару. Я позволил взять себя в плен во время задания принцессы и контролировать мой разум. С этим мне придется жить до конца своих дней». Каждый раз, когда я моргаю, приходит новое воспоминание о том, как я был марионеткой, которую дергали за натянутые ниточки. Воспоминание о том, как мои руки обхватили ее горло, как я перекрывал дыхание своей пары. Они преследуют меня. Я не позволю ей снова пострадать, и никому другому из нашей стаи тоже. А этот страж Гамон... Он уже однажды поднял руку на мою пару. Я позаботился о том, чтобы он поплатился за это отрубленной кистью. Он не видел меня в ту ночь, когда я отрубил ему руку, но он знает, что это был я. Я сказал ему, что если он еще хоть пальцем тронет мою пару, я не просто отниму его руку, я заберу его жизнь». Этот ублюдок постарался превратить мою жизнь в ад, пока я был под контролем принца. Он трус, и это становится еще более очевидным, когда он поднимает меч, чтобы ударить светловолосого генфина в спину. Я вижу красный цвет и позволяю быку выйти на свободу. «Мой ламашту вырывается из-под кожи, в одно мгновение я превращаюсь в зверя, и вот я вешу почти две тонны, у меня огромные рога и крылья». Гаммон поворачивает голову, уловив краем глаза движение, но я слишком быстр, он бледнеет и даже не успевает взмахнуть мечом, прежде чем я бросаюсь на него лоб в лоб. Я с удовлетворением насаживаю его на рога, откидываю голову назад и отправляю его тело в полет. Я бегу к его рухнувшему на землю телу, выдыхая ему в лицо. Кровь сочится из его груди и живота. Мой бык дышит на него, ревет и скрежещет зубами. Гаммон захлебывается кровью, которая сочится из его внутренностей и издает влажный, булькающий звук. С моих рогов капает кровь, падая ему на лицо. С последним хриплым вздохом он умирает, и мой бык удовлетворенно фыркает. «Кто-нибудь приведите сюда гребаного ломашту!» Я поворачиваю голову и вижу, что три генфина нависли над нашей парой. Она все еще не двигается, стыд и страх прокатываются по мне, и я мгновенно возвращаюсь в обычную форму. Принц тоже не шевелится, из его сердца торчит идеально наведенная стрела, а под его телом растекается лужа крови. Я бегу, становлюсь на колени рядом с ней и остальными, слезы наполняют мои глаза, и я прижимаюсь лбом к ее лбу. «Возлюбленная моя!» — задыхаюсь я, но она не слышит. Генфины рычат, их звери скулят, а руки касаются ее, как будто мы можем ее разбудить, но ничего не помогает. Когда я кладу ладонь на то место, где находится сердце, то не чувствую стука. Я всегда чувствовал ее, даже когда она была в завесе, даже до того, как наши брачные узы закрепились, я чувствовал ее. Ее присутствие всегда было во мне». Я не понимаю этого и, возможно, никогда не пойму, но у меня нет сомнений в том, что она была предназначена для меня. Во второй раз я ее не подведу. Она смогла вернуть меня, и я вместе с ее генфинами сделаю то же самое для нее. Если и был момент, когда она нуждалась в нас, то сейчас. Ей нужна ее стая, чтобы заякориться и вернуться домой. «И мы это сделаем, неважно, сколько времени это займет».